Женщина смотрела на него, и ей казалось, будто все происходит во сне, а не наяву, и этот черный признак сейчас исчезнет, как злой сказочный дух. С любопытством и всякого испуга она рассматривала странный костюм, пистолет на поясе и залитое кровью плечо. «Вы ранены?» — прошептала она. Болон кивнул. «Так, слегка зацепила. Если вы позволите мне немножко отдохнуть у вас в доме, я обещаю, что не причиню вам зла». Плечо жгло так. что он кто-то невидимый, бепрестанно прикладывал к нему раскаленное до да красна железо. — Полицейский сказал, что вы очень опасный тип, — улыбнувшись, заявила женщина. — Только не для вас, — в тоне ответил Болан. Кошка соскочила с рук хозяйки и скрылась в соседней комнате. болон бросил красноречивый взгляд на диван стоявшего у стены. — У меня в плече застряла пуля, — объяснила. — Мне нужно какое-либо дезинфицирующее средство и пинцет. Пойдет из косметички. конечно конечно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 Затем она снова исчезла, а Болон принялся стаскивать свой пулавер. Когда она вернулась с небольшим металлическим подносом в руках, Макс, стащив свитер через голову, осторожно снимала его с раненой руки. Женщина развернула свой тюрбан и несколькими взмахами щетки умело уложила пышные волосы. Болон она показалась очень красивой. Особенно ему понравились ее большие чистые глаза на тонком умном лице.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 Уходя от ответа, произнес Болан. «Карменсита? Очень похоже на Карменситу». Она покраснела. «Меня зовут Валентина. Куэрент. Можете называть меня просто Вал. Валентина вам больше подходит. Который сейчас?» «Почти полдень. Значит, у вас было куча времени, чтобы вызвать полицию и избавиться от меня. Почему вы этого не сделали?» «Я пыталась», — ответила девушка, опуская длинные загнутые ресницы».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 Она скорчила страшную гримасу. Я ее украла. Выбрали плохую старую деву, мистер бол Стоит только мужчине оказаться у меня в постели, как не пройдет и минуты, он уже гол, словно младенец. Странная старая дева, произнес Мак, глядя в глаза. Валентина покраснела, встала и загадочно сообщила. Яичница, а? По какому рецепту я не пыталась готовить яйца, в конечном итоге у меня всегда получается яичница. Поэтому я надеюсь, что вы согласитесь на такое блюдо.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 Вилла Серджио Френчи сразу бросалась в глаза, поистине являясь украшением Саус-Хиллза, самого шикарного квартала Питцфильда. Площадка для дома была выбрана не случайно. Эти места очень напоминали живописные пейзажи Средиземноморского побережья, хотя океан с Питцфильдом разделяло несколько сотен километров. Архитектура дома была выдержана тоже чисто в Средиземноморском стиле,